Глава 19. Мария Взволнована смотрела то на отца, то на капитана. Она догадалась, о чём шла речь в первой половине загадки, и боялась, что губернатор тоже это поймёт и ещё больше разгневается на Роберта, или хуже того, расстроится, и ему снова понадобятся услуги доктора Норвуда. Но в то же время в душе затеплела искра радости. Среди образов навейных мрачными шедеврами средневековья ей достался самый светлый и чистый. Здесь отсылка к Божественной комедии Данте Алигьери, написанной в 14 веке, где главный герой странствует по ааду, чистилищу и раю. Мария усмотрела в этом нечто похожее на знак, ведь она как раз собиралась стать тем, кто заботится о других и возвращает их к жизни, и брат каким-то чудом сумел распознать ото в ней. Значит, так и должно быть. Значит, она выбрала правильный путь. Однако отец сумел удивить её. Да и Роберта тоже. Эдвард Айвар спокойно выслушал произнесённую сыном тираду, укоризненно взглянул на него, а потом с виноватой улыбкой обратился к дочери. Дитя моё, просишь ли ты старика, который после пары глотков вина почувствовал себя безмерно уставшим и захотел прилечь? Даю слово, что все последующие вечера я проведу так, как ты пожелаешь. Мари не посмела его удерживать. И губернатор, пожелав всем доброй ночи, покинул гостиную. Остальные проводили его взглядами, а потом какое-то время провели в тишине, не зная продолжать ли начатый разговор или лучше закончить на этом и тоже откланяться. Первым нарушил затянувшееся молчание доктор Норвуд. Мистер Райвер в последнее время чувствует себя не слишком хорошо. У него покалывает в груди и иногда кружится голова. Он пожилой человек, несущий службу, отнимающую много душевных сил. Поэтому, как врач, я бы посоветовал вам, капитан, поберечь его здоровье. Вы правы, друг мой. Роберт устал и потер виски. Напрасно я... Словом, не знаю, что на меня нашло. Он посмотрел на Кэтрин и обратился, казалось, лишь к ней одной. Просите мне этот нелепый выпад. Я забыл, что главная добродетель истинного британца умение в любой ситуации вести себя сдержанно и благородно, а потом страдать от покалывания в груди. С усмешкой перебил его Стейн. Да, порой сердце требует от нас странных с разумной точки зрения поступков, дерзких, отчаянных, а хороших или плохих зависит от того, какая у них была цель благородная или не очень. В том-то и дело. Капитан отвёл взгляд и замолчал. Но тут уже Кейт решила, что имеет право на объяснение. «Я обожаю разгадывать загадки, мистер Айвар. Но в этой разобрала лишь самое начало», — проговорила она. «Полагаю, ваш отец сообщил вам нечто неприятное, после чего вы впали в отчаяние, но сумели взять себя в руки. Что касается чистилища и ада, боюсь даже представить, что это могло бы значить. Будьте любезны, раскройте тайну» раз уж я открыто признала своё поражение. В разгадке нет ничего мистического, мисс Маккейна. Роберт посмотрел на девушку, потом на сестру, словно сомневался, стоит рассказывать или нет. Я навестил человека, которого сам же отправил под арест, по подозрению в убийстве той женщины, Келли Паркер. Вчера мне казалось, вина его очевидна, но сегодня выяснилось, что это не так. Он протрезвел и рассказал, как было дело. После чего я зашёл в дубовую бочку, заведение, в котором всё и происходило, расспросил хозяина, обслугу и пришёл к выводу, что ошибся. Бен Хупер не мог совершить преступление. Но кого это теперь будет волновать? Если дело почти раскрыто, вероятный убийца, к тому же бывший пират, сидит за решёткой, свидетелей улики имеются, а других подозреваемых нет. Получается, из-за моей оплошности невиновного отправят на виселицу а настоящий преступник останется на свободе». Капитан помолчал, а потом тяжело вздохнул. «Хупер — член моей команды, и я обязан помочь ему, но пока не представляю, как». «Это и есть тяжкий крест, о котором говорилось в загадке?» — спросила Мэри. И Роберт кивнул, но потом вспомнил рассказ красавчика и нахмурился. Кроме того, я узнал, что у миссис Паркер осталась дочь, отец которой тоже к несчастью мёртв. Он служил матросом на корабле и погиб в бою полгода назад, уточнил Стейн, и Роберт удивлённо взглянул на него: неужели такие подробности можно узнать во время вскрытия? Но доктор Норвуд пояснил, что услышал об этом в уличном разговоре. Так вот, в тот вечер перед тем, как пойти на заработки, Кэл Паркер оставила дочь у соседей, и что стало с ребёнком дальше, никто не знает. Если девочка осиротела, ей следует подыскать опекуна или приёмную семью, но для этого сперва нужно найти её. Я спрашивал хозяина заведения, но он понятия не имеет, где проживала миссис Паркер. "Полагаю, другие женщины, занятые тем же ремеслом, наверняка обо всём знают", заметил Стейн. "Я бы на вашем месте поговорил с кем-нибудь из них". Ну вот ещё, фыркнул Роберт. Жадные до денег они требуют плату за каждое слово. Ещё потом не дай бог пустят слух, будто этот ребёнок мой. Иначе с чего я о нём так беспокоюсь? Не всё ли вам равно, что станут говорить сплетники в городе? поинтересовалась Кэтрин. Люди всегда что-нибудь болтают, кто-то из зависти, кто-то из желания навредить, кто-то просто по глупости. Неужели вам есть дело до чьих-то заведомо лживых выдумок? В нашем мире все люди цепляются за свою репутацию, и я увы не исключение, честно ответил капитан. Ноблесс облечь положение обязывает. Я сын губернатора и командующий флотом Бермудских островов, капитан лучшего из наших фрегатов, известный в городе и многими уважаемый человек. Он вздохнул и посмотрел куда-то в сторону. Мне не положено поступать предсудительно, поскольку от этого пострадает не только моя честь, на доброе имя других людей. Я не говорю о поступках, возразила Кейт, а о слухах и сплетнях, которые далеки от истины. Но, оказывается, даже бесстрашные люди боятся их больше, чем дурных деяний. Она с упрёком посмотрела на Роберта. Ведь репутация гораздо важнее, чем судьба серотевшей маленькой девочки. Вряд ли на моём месте вы поступили бы по-другому, мисс Маккейн, усмехнулся Роберт, потому что более других Дурной славы боятся женщины, а точнее незамужней девушки, которой мыспорченное слухами реноме может запросто сломать жизнь. Не приведи Господь уронить свою честь. Это правило юные мисс впитывают с материнским молоком и неукоснительно ему следуют, дабы не лишиться счастливого будущего, то есть выгодного во всех отношениях брака. Вот как, улыбнулась Кэтрин, и Мари заметила, как у неё заблестели глаза. Словно Анна намеривалась затеять с Робертом спор о том, чего на самом деле боятся женщины и что способно их осчастливить. Однако на удивление, развивать эту тему Кэт не стала, ограничившись загадочной, многообещающей улыбкой. Более того, она поднялась и сообщила, что очень устала и хочет спать. "До меня сегодня достаточно", согласилась с ней Мэри. "Доброй ночи, господа. Увидимся завтра". Она задержалась в гостиной, чтобы погасить и собрать непрогоревшие свечи. Увлечённая своим занятием, девушка не услышала приближающихся шагов, и потом и двань вскрикнула, когда, обернувшись, увидела в свете единственной оставшейся свечи стоящего рядом брата. К словам дурных деяниях, негромко проговорил он. Я был бы весьма признателен вам, Мэриэн, если бы в разговоре с подругой вы не упоминали о том, Что видели сегодня в моей комнате? Уверяю, это была минутная слабость, за которую мне до сих пор стыдно. Хорошо, она пожала плечами и, заметив облегчение на лице капитана, строго добавила: Но с одним условием, сэр. Если я ещё раз замечу вас за проявлением минутной слабости, я расскажу Кэтрин всё как есть, ни без сути. Роберт нахмурился, сдвинул брови, Номериясно видела, что глаза его смеются. Добреначче, Мариана. Он и сейчас в темноте так же бесшумно, как появился. И Мэри, прикрывая ладонью пламя свечи, отправилась в свою комнату, ощущая тихое облегчение. Отношения с братом несомненно налаживались. Кроме того, как выяснилось, Роберту не безразлично то, что подумает о нём Кейт. Значит, он в самом деле собирается жениться на ней. Как бы было бы прекрасно, уже засыпая подумала она, если бы в доме отпразновали сразу две свадьбы, и как бы радовался отец, увидев, что его дети наконец обрели заслуженное и долгожданное счастье. Мысли Кэтрин МакКейн в этот вечер были заняты совершенно другими вещами. Оставшись одна в своей комнате, она разделась, но не легла в постель, а зажгла вторую свечу. Наугад вытащила из дорожного сундука книгу. Это оказался любимый ею Пылающий мир, фантастический роман английской писательницы Маргарет Кавендиш, герой которого попадает в параллельный мир, где светят иные звёзды и обитают разумные животные. И удобно устроилась за столом, но вовсе не для того, чтобы насладиться чтением. Вынув из ящика письменной принадлежности и небольшой лист бумаги, она придвинула ближе свечи, и приняла сделать заметки. 18 июня 1783 года, среда. Фрегат Призрак прибыл в Сент-Джордж, и моряки сошли на берег. 19 июня 1783 года, четверг. Около полудня возле пивной под названием Колокол было обнаружено тело миссис Паркер. Доктор Норвуд произвёл вскрытие и определил, что женщина была задушена но не ограблена, и что смерть наступила рано утром. Капитан Айвар узнал найденный у Келли Паркер серебряный шиллинг. Вечером того же дня по подозрению в убийстве был арестован матрос с призрака по имени Бен Хуппер, бывший пират. 20 июня 1783 года, пятница. Капитан Айвар выяснил, что матрос Хуппер невиновен. Кейт отложила перо и задумалась. Она действительно с малых лет обожала загадки и головоломки, а эта запутанная история с убийством обещала быть невероятно сложной и интересной. Настоящий вызов её интуиции и умственным способностям. В юности, встречая в романах похожие сюжеты, она обычно легко определяла, кто из героев является преступником и часто предугадывала развитие событий. Но сейчас перед ней Было не увлекательное сочинение, плод фантазии какого-то писателя, а реальное дело, которое необходимо было распутать. И оно настолько захватило её, будто Кэтрин всю жизнь мечтала ломать голову над расследованием подобных происшествий. Это удивило девушку, особенно тот азарт и удовольствие, которое она испытывала, раскладывая имеющиеся сведения по порядку. Впрочем, сведений было слишком мало, чтобы делать выводы. И это означало только одно. Их нужно где-то искать. Если, конечно, она всерьёз намерена вычислить убийцу. Что матрос Хупер не виновен, и что у миссис Паркер осталась дочь. 21 июня, суббота. Кита аккуратно сложила листок и спрятала его между страниц книги. Что ж, капитан Найвар, вы имели неосторожность бросить мне вызов, а я имела дерзость его принять. Теперь посмотрим, что из этого выйдет». Утром над городом прошел дождь. Настоящий тропический ливень, шум которого разбудил всех в доме. Мэри услышала возбужденные голоса слуг и выглянула в окно. Темнокожие девушки выставляли под льющиеся с неба потоки все, что находили на кухне. Кувшины, тазы, ведра, огромные баки, нести которые можно было только вдвоем даже небольшие кружки, и пока не наполнялись, с радостным смехом приплясывали рядом, разбрызгивая босыми ногами прохладную воду из луж. Мэри невольно позавидовала им, она тоже любила дождь и не отказалась бы сейчас точно так же попрыгать и покружиться под его теплыми ласковыми струями. Но, увы, то, что дозволено прислуге, недоступно для тех, кто выше по положению, поэтому многие мечты девушки так и оставались мечтами. Дождливый день, благословенный день, сказал за завтраком мистер Айвар и пояснил: У нас на Бермудах единственным источником пресной воды является дождь. Поэтому местное население по закону обязано собирать дождевую воду и использовать её экономно. Крыша каждого дома в Сент-Джордже устроена таким образом, чтобы попадающая на неё вода стекала в особую ёмкость, где её потом хранят для домашних нужд. К счастью, дожди тут бывают часто. Кроме разве что поздней весны. В апреле и мае у нас засуха, но хвала Господу, в этом году она уже миновала. А как же лето? спросила Мэри. В Англии дожди идут чаще всего весной и осенью, а летом напротив, тепло и сухо. Здесь всё по-другому, дитя моё. Летние месяцы влажные и невыносимо жаркие. В чём вы сами скоро убедитесь. Погода часто меняется. Ко всему прочему, с середины июля до конца сентября у нас сезон ураганов. В это время корабли почти не выходят из порта, и моряки скучают на суше. Мистер Райвер перевёл взгляд на сына. Зато у них достаточно свободного времени, чтобы, например, устроить личную жизнь. Роберт сделал вид, что не услышал или не понял намёка. Значит, до октября я не смогу покинуть Бермуды, азадачил уточнила Кэтрин. Но я собиралась вернуться в Англию уже в сентябре. Боюсь, это невозможно, мисс Маккейн, ответил губернатор. Но не волнуйтесь, Рождество вы точно встретите дома. Новость расстроила Кейт. В конце августа заканчивался официальный срок траура по умершему отцу, после чего члены семьи покойного могли наконец ознакомиться с его последними распоряжениями и получить то, что им полагалось. Именно поэтому они с дядей намеревались вернуться в Хартфордшир примерно в начале сентября, чтобы узнать содержание завещания, разобраться с наследством и заодно отпраздновать в кругу семьи 21-й день рождения Кэтрин. Но, поразмыслив, девушка пришла к выводу, что ничего страшного не произойдёт, если она опоздает на пару месяцев по закону оглашение последней воли умершего осуществляется только в присутствии всех лиц, указанных в документе. Следовательно, до тех пор, пока самая младшая дочь полковника не присоединится к семье, о вскрытии завещания и речи быть не может. «Значит, у меня впереди целых три с половиной месяца», подумала она и улыбнулась своим мыслям. Чувство свободы и полного владения собственной жизнью опьяняло. В голове роилось множество восхитительных планов, один из которых она как раз сегодня и собиралась воплотить. Пока снаружи не засияло солнце и улицы не высохли, девушки занимались примеркой нового наряда Мэри. Ясмин принесла уже раскроенное на черно-сметанное платье и с помощью булавок стала подгонять его по фигуре, обещая, что рано утром в воскресенье работа будет закончена. Также Джейсон передал Мэри записку от отца. В ней губернатор сообщал, что сегодня они с Чарльзом приглашены на обед к некоему мистеру Стонттону и просил не ждать их. Роберт, по словам того же Джейсона, отправился по делам в Форт-Ферри-Айленд. Доктор Норвуд задержался в госпитале. Таким образом, подруги тихо и скромно пообедали вдвоём, после чего Мэри предложила Кейт прогуляться. "Мы вчера так и не доехали до госпиталя", напомнила она. «А я бы хотела хоть к краям глаза взглянуть, как там всё устроено». «Снова возьмёшь экипаж и дворецкого?» Кейт примерила новую шляпку. «Не знаю, как ты, а я бы прошлась без сопровождения и пешком». Мэри не хотелось идти пешком в такую жару, но она уступила желанию подруги и отказалась от экипажа. Однако Джейсона избавиться не удалось. «Прошу прощения, мисс Айвар» заявил он, но ваш отец велел мне всюду сопровождать вас, и я должен неукоснительно выполнять его распоряжение. Не забудьте взять с собой зонтик, в это время солнце все еще сильно печет». Впрочем, от его общества была неоспоримая польза. Джейсон превосходно знал город, его историю, а также многих жителей Сент-Джорджа. Всю дорогу он говорил и говорил, что лишь изредка прерываясь для того, чтобы вытереть платком вспотевший лоб и заодно перевести дыхание. Поначалу Мэри и Кейт внимательно слушали, но потом, запутавшись в датах, событиях, цифрах и людях, просто с интересом смотрели по сторонам. А это наш госпиталь, учрежденный распоряжением губернатора в 1746 году, перестроенный и улучшенный лет десять назад, и ныне – у достойные звания королевского. Джейсон указал девушкам на небольшое серое двухэтажное здание, окружённое аккуратно подстриженными кустами. Раньше в нём было всего 6 комнат, теперь его значительно расширили. В основном здесь лечат матросов, что касается горожан, то они предпочитают болеть у себя дома. Все окна первого этажа, выходящие на солнечную сторону, были закрыты плотными белыми занавесками. Поэтому Мэри удержалась от искушения заглянуть внутрь и сразу направилась к входной двери. Но подойдя к ней, остановилась и беспомощно оглянулась на дворецкого и подругу, от чего да и стало настолько не по себе, что она не смогла даже прикоснуться к дверной ручке. "Хотите зайти туда?" Мисайвар удивился Джейсон. "Ну, позвольте, что вам там делать? Если вас что-то интересует, лучше спросите меня." Мэри судорожно раздумывала, как поступить, проявить малодушие и пойти гулять дальше, попросить Джейсона войти первым и в случае чего спрятаться за его спину или придумать что-то еще. Ведь если дворецкий узнает, для чего она собралась посетить госпиталь, он непременно расскажет об этом отцу, и ее планы раскроются раньше времени. Мэри это совершенно не устраивало. «Подождите здесь, Джейсон», — собравшись с духом, произнесла она и потянула ручку на себя. Мы с мисс Маккэйн только заглянем и спросим, не найдётся ли у них пары кружек прохладной воды. Пить очень хочется. И прежде чем Джейсон успел возразить, подруги приглянувшись, исчезли за дверью. Внутри было прохладно и тихо. После залятая слепительным светом улицы, девушкам показалось, что внутри царит сумрак. Но когда их глаза немного привыкли, они увидели, что стоят в небольшом чисто убранном холле, прямо перед лестницей, ведущей наверх. «Что ты задумала, Мэри?» — шепотом спросила Кэтрин. «Я не уверена, но...» Закончить мысль она не успела. Наверху послышались шаги, и на лестнице появился хорошо одетый мужчина, средних лет, с надменным выражением лица и капризно поджатыми губами. Заметив девушек, он удивленно приподнял брови, а потом, при исполненной возмущении снял надетую было шляпу и быстро спустился в холл. «Что вам здесь нужно, мадемуазель?» строго попросил он, поправляя белоснежные манжеты. «Вы больны или пора шли навестить кого-то из пациентов?» «Нет», робко отозвалась Мэри. «Мы недавно приехали, знакомимся с городом и просто зашли посмотреть». «Здесь не театр», И не цирк Шапито, а заведение, где болеют и умирают люди, — сурово отчеканил мужчина. Посторонним входить сюда строжайше запрещено, тем более впечатлительным особам женского пола. Он поморщился. Какой беспечностью и глупостью надо обладать, чтобы искать развлечений в подобном месте? Или револьто? Это возмутительно. Мы не искали развлечений, — возразила Кейт. Моя подруга хотела попросить глоток воды. Это военный госпиталь, а не кофейня, мисс, оборвал её незнакомец. Поэтому будьте любезны, сейчас же выть отсюда вон. Мария вздрогнула от его окрика и попятилась. Этот человек с первых же минут вызвал у неё неприязнь. Его резкость и грубость больно ранили её чувства, и единственное, чего она сейчас желала, это в самом деле поскорее выйти отсюда. Под палящее солнце выглашающую духоту. Вы недослушали, сэр, спокойно продолжила Кэтрин. Мы как раз проходили мимо вашего заведения, когда я вспомнила, что собиралась сделать пожертвование на нужды госпиталя, и пригласила Мис Мариан зайти со мной. Надеюсь, вы не сочтёте благотворительность глупостью и бесполезностью. Изящным жестом она сунула два пальца за лиф платья и извлекла на свет божий аккуратно сложенную банкноту в 100 фунтов и сочаровательной усмешкой показала её разгневанному мужчине, после чего обе они имели возможность наблюдать за тем, как в мгновение ока праведный гнев неизвестного господина сменяется непредаваемым восторгом, а на его лице, словно по волшебству, появляется маска любезности и глубокого уважения. "Ох", протянул он и согнулся в низком поклоне. «Прошу прощения, милые дамы, я сразу не догадался, сколь чистые и благородные были душевные порывы, приведшие вас сюда. Мон Дио, какой щедрый дар! Моя драгоценная манмуазель! Я восхищен вашим милосердием и заботой о ближних. Ваша спутница страдает от жажды? Пойдемте в мой кабинет, я прохожу подать вам прохладной лимонной воды». «Ах нет, пардон ими, Манер, сперва я обязан представиться. Заведующий госпиталем Его Величества доктор Арман Пелесие. Отныне и навсегда к вашим услугам».